а там посмотрим, что произойдет в Праге, Будапеште и Софии. Чем больше мы нагнетаем ситуацию в нашей стране, тем интереснее и страшнее будет ставить свои спектакли Макарти, тем скорее ответит Сталин. Он большой мастер на представления, вот пусть он их и режиссирует у себя дома. Мы помогли ему, начав спектаклем Макарти будем помогать и с планом маршала, да еще кое в чем». Но ведь вы заметили, что когда я говорил о новой европейской общности, Германия не была даже мною упомянута. Полагаете, я забыл эту страну? Нет, Боб, я очень люблю эту страну. Я никогда ее не забуду. По прошествии года-двух мы станем оказывать мощную и открытую экономическую помощь Германии, ее западным зонам. И одновременно начнем развернутое наступление на юг нашего континента.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 Маккайр не ждал этого вопроса. Далли сумел так ломать темп и предмет разговора, что далеко не каждый выдерживал нагрузку во время беседы. «Я бы не сказал, что достаточно хорошо его знаю, Ален. «Зря вы так», — Далли поморщился. «Я не случайно присматриваюсь к вам. Я заинтересован в вашем будущем. Научитесь быть самим собою. Не бойтесь ошибиться, а пуще того не угодить собеседнику». Постарайтесь понять, если я, лично я, убежден в вашей беспредельной преданности, то, поверьте, мне значительно приятнее ваша самостоятельность, чтобы вы не боялись брать на себя ответственность, не страшились ошибки. В пределах той линии границы, которой я говорил с вами заранее, жмите, разыгрывайте свои действия, чем активнее будете раскручивать «Мое дело», тем больше очков наберете. Знаете, как бы я на вашем месте ответил? Нет. Хорошо, а как вам кажется, что бы я сказал на вашем месте? Маккайр вздохнул. Наверное, вы бы сказали, что Роман честно воевал против нации, славный парень, но не очень-то ловкий, слишком прямолинейный. Далли снова пыхнул табачным дымом в лица Маккайра. Нет, я бы ответил не так. Я бы сказал, что восторгаюсь честностью и мужским благородством Роумена. Вы бы не стали жениться на такой подруге, как его. То-то и оно. И я бы не стал. Не хватило бы смелости, во-первых, и во-вторых, рыцарского отношения к женщине. А он пренебрег нашими паршивыми условностями. И правильно поступил Бобб.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 «Чего же он лишён Аллен?» «А вы как думаете?» «Не знаю».